Очнулась я в избе, на лавке. На меня брызгали водой и обмахивали косынкой, стоявший рядом лис, хмурил рыжие брови. Не почудилась. И вправду звери. На задних лапах ходят. Наконец-то очнулась. Думали уж, малохитница у нее. Того и гляди, в огороде еще один истукан появится. И разговаривают. Меня охватила паника. Обложили со всех сторон. Можно было бы не поверить своим глазам, если бы глюки не были столь материальны. И тут я заметила нечто странное. Лис был не рыжий, а зеленый. Опять этот цвет. Проказа у них тут что ли такая? Я бы излива отодвинулась от лисиц. Кстати, где это тут? В моем мире такой заразы не водилось. И чтобы звери на задних ногах ходили и разговаривали тоже. Стоп. Маньячище лесное сказал, что спрятался в другом мире. Так это что? Он меня в свой волок? Ой, мля! что же делать? Можно было бы и в это не поверить, тешить себя надеждой, что я в своем мире, а это трогательный зоопарк с дрессированными животными, ряженными. Однако вот оно, рыжепушистое и живое доказательство. Говорит и не затыкается. Никуда от такого не спрячешься. Увы, надо признать, что я встряла. А еще надо было соглашаться на горшки и сени там, в своем мире. Потому как неизвестно, что меня ждет здесь и что предложат. Я вернулась к насущной проблеме. Мало того, что чужой мир... Так еще и заразный. А это мы не лесное между мирами Шасткала и меня грязными руками за пятую точку лапала. Что это у вас здесь? Чума? Не, а малахитница. Ответом было мое удивленное лицо. Но это когда прокляли взглядом. То есть сглазили и заколдовали, превратив в камень. Я икнула, осознав. Статуи в лесу. Все эти птицы, звери, даже насекомые. В траве их было, видимо, невидимо. Волосы зашевелились на голове от открытия. «Кто же у вас здесь такой ужас творит? Каким бессердечным нужно быть, чтобы всё в камень обращать?» Сразу пришло на ум маньячище лесное. «А? А вы?» Я несмело ткнула пальцем в позеленевшую кусками лисью шкурку. «А меня по касательной взглядом задело. Когда такое случается, сердце в камень превращается, а ты сам не сразу глыбой обращаешься постепенно». Лисичка серьезно покивала в знак согласия с лисом и утерла нос завязками платка. Если такое дело, то лучше убиться, чтобы не мучиться. Только я так просто сдаваться не собираюсь, я за все отомщу». В дверь злобно и нетерпеливо постучали. Уже по одной манере барабанить можно было догадаться, кто это. Звери вздрогнули. Я, впечатленная, лисьим рассказом и глобальностью проблем, небрежно махнула рукой. «А, не обращайте внимания. Это, наверное, лесной маньяк. Видел, в какую избу я зашла. Хочет меня в бесплатные служанки затащить, «А я без оклада и соцпакета горшки не мою, печь не топлю и прочее-прочее не делаю». На меня уставились, как на пришипленную. Но после сообщения о том, что по местности ползает неизвестный проклинающий взглядом, я не была уже столь легкомысленно настроена. они нашли это закомплексованный глазастик, что так бездушные булыжники любят? Морды лис вытянулись от непонимания. «Ну, тот, что всех обращает». Я дала описание маньяка. Рыже-зеленые волосы, горящие огнем глаза, скверный характер с таким процентов не женат. Всех без разбору жениться зовет и кольцами одаривает. При последних словах у меня хватило совести спрятать руки и стыдливо покраснеть. Морды лисиц надо было видеть. Да этот еще хуже! Завопили рыжие в один голос и бросились кто куда. Лисица швырнула на пол платки, лис стал быстро-быстро метать туда вещи. Хуже того, кто бродит по лесу и все живое в камень превращает, не поняла я. Мячущиеся по дому в панике лиса столкнулись лобиками на середине избы и повалились на пол. «Хуже во сто крат. «Хуже!» — подтвердил лис, прижимая на лбу шишку. «Этот взглядом сжигает сразу!» «Василиск, что ли?» «Хуже!» — хором ответили лис с лисицей и принялись за сбор вещей. А в дверь уже ногой колотили. Нетерпеливо, так настырно, будто и не сомневались, что войдут. «Открывай!» Оба зверя разом побледнели. Кажется, не одна я была знакома с маньячищем лесным. Я узнала голос, не предвещающий ничего хорошего. Еще хуже!» — мне передалась лисья паника. «Куда уж хуже! Да кто это такой?» «Змей Горыныч!» — завизжали лисы и споро стали вязать узлы. «Змей? Тот, что из сказки?» «Из какой сказки? Где ты такие страшные сказки видывала?» — обругала меня лиса. «Открывайте немедленно, дверь сожгу!» Зарычали с той стороны. Дерево и в самом деле задымилось. «Бежим!» — завопили лисы, похватав узлы и меня под белые рученьки и на ходью нырнули в окно и понеслись. Лисы бежали гладко, устремив нас и вперёд, прямо по курсу. Только ноги мелькали смазанным пятном. Я пыхтела следом. Им бы на вдвоем ходить, от любой погони бы ушли. Я поспевала как могла, но недостаточно быстро. Внезапно меня догнала одна мысль. «Значит, это не Горыныч в камень взглядом обращает?» «Не-а!» — отозвались лисы, не забывая перебирать лапами. Узлы они повесили на плечи и, вцепившись в меня с двух сторон, бежали, куда глаза глядят. «То хозяйка Медной горы объявилась у нас. Ее еще зеленой госпожой зовут. А Горыныч у нас только в пепел обращать умеет». «И в пар!» — прибавила лисица. Я сглотнула, побледнела и впечатлилась. По здешним лесам два маньяка ползают, один страшнее другого. М да все становилось ясно как в безоблачный день я встряла мля